Вновь прибывшим византийским священникам Борис Михаил внушил мысль, которой они раньше пренебрегали, что он — единственный хозяин Болгарии, и что к его словам надо прислушиваться. Византийские священники пересекли границу, помня о прежнем унижении, когда каждый мог кинуть в них камень. Но с их приходом в душе Бориса возродились прежние тревоги о своем духовенстве, об опасностях, проистекающих от греческого языка. Однако на сей раз решение этих задач виделось ему более легким. Он хотел разыскать тех духовных лиц из бригалы, которые были учениками Иоанна, и проверить их знания. Если их силы окажутся совсем слабыми, он думал найти в Моравии брата умершего в Риме философа и Наума, сына убитого кафхана Анегавона, и христолюбивого, досточтимого сподвижника святых братьев Климента. Князь, как всегда, не торопился. Ему хотелось посмотреть, как пойдет дело, понять, кто из его сыновей будет достоин возглавить духовную жизнь государства. Более подходящим казался младший, семён Он родился в бурные дни крещения, не знал старых законов и мог бы стать духовным пастырем, если проявил бы усердие и святость. Без сомнения, Богу более радостно входить в общение с представителем самого знатного рода, чем с каким-нибудь неизвестным священником. Наблюдая за мальчиком, Борис видел, как он разрывается между стрельбой из лука и книгами. Мечта о воинских подвигах, наверное, отступит перед осознанием истины, что главенство в государственных и светских делах принадлежит старшему брату Рассате Владимиру. Рассате с трудом сживался со своим вторым именем, и Борис Михаил чувствовал, что богослужение были для него истинным мучением. как все он посещал их, как все стоял на коленях. Но душа его не уносилась к Всевышнему. Рассате в это время думал о чем-то своем, небожественном. Отец часто ловил его на том, что он вообще не слушает священника. Иной раз Рассате вставал последним, и у Бориса было впечатление, что его сын не очень-то и понимает, где он и почему стоял на коленях. Бывало и так, что Рассате первым украдкой выходил из храма, И спешил исчезнуть, скрыться от отцовского взгляда, опасаясь, что в наказание отец может заставить его дольше всех стоять у алтаря. Не таким был Семион. О нём сызмала стала заботиться его тетка, Кремена Феодора Мария привязалась к племяннику с огромной силой материнской любви, присущей старым девам, и увела его в глубины своего одинокого религиозного мира. Вечерами она читала ему притчи и греческий язык. входил в душу мальчика вместе с жизнеописаниями святых и мудростью пророков. Эта привязанность и радовала, и пугала Бориса. Он боялся, что чрезмерное общение с Богом может слишком рано оторвать сына от земной жизни, сделать его неспособным к практическим делам. Богу Богова, но людям нужна крепкая рука. Самому князю больше других нравились такие святые, как Георгий, Илья и все те, кто владели копьем, не хуже, чем крестом. лихо управлялись боевыми колесницами и громами небесными и вселяли в души страх. семион не должен стать только безликим книжником и духовным пастырем, ведь в жизни и самому кроткому приходится браться за оружие во имя Божьей истины. семион должен вырасти таким. И, уезжая на охоту, Борис Михаил брал с собой семиона Кремена Феодора сердилась, умоляла сокольничьих, и наказывала слугам и телохранителям беречь племянника, но перечить брату не смело. Слово великого князя Болгар было законом для всех. Борис молча смотрел, как сестра хлопочет и раздает поручения в гомоне егерей и сокольничьих, средь лая собак и всеобщего шума. Ее советы казались ему смешными, и если что радовало его в поведении сына, так это улыбка Симеона. Отрок добродушно посмеивался над тревогами тетки, обещая привезти ей лисьи шкуры для зимней одежды. Он излучал достоинство и мужественность, и отец смотрел на него с любовью. Его понятливость и восприимчивость питали давнюю мечту князя. Он видел сына в Магнавре, в обществе самых образованных людей. Но все это относилось к будущему, а теперь Борис Михаил должен был хитрить, чтобы смирить гнев папы, и правителей соседних государств. Надо было поддерживать дружбу с Людовиком немецким, всегда опиравшуюся на церковные догмы. Когда Борис был на стороне Византии, Людовик отвернулся от него. Потом, в годы сближения с Римом, они возобновили дружбу, но теперь их отношения опять разладились. Вот уже более двух лет, как византийские священники снова вернулись в Болгарию. И если дело еще не дошло до открытого разрыва, то лишь потому, что немцы были очень заняты. Их распря с моравскими князьями затянулась. Борис Михаил не вмешивался в нее, и ему пока удавалось оставаться в стороне. А дальше время покажет. Одновременно с Мефодием в Моравию прибыл в качестве постоянного представителя римской церкви папский легат Иоанн Венетийский. Святополх обрадовался, Рим проявил к нему большое расположение. Новый папа, Иоанн VIII., не ладил с восточноафриканским духовенством, и его покровительство Моравской земле помогало князю укреплять государство. Долгий путь прошел Святополк, путь падений и взлетов, стоивший ему больших сил и тревог. Несколько лет назад Святополк, послушавшись кое-кого из своих приближенных, заключил с Карломаном договор против Ростислава. Жажда власти оказалась сильнее родственных чувств, и он выступил против своего благодетеля. Ростислав, судя по всему, не поверил сведениям о том, что его племянник объявил себя самостоятельным властелином и потому пошел навстречу с ним неподготовленным. Он дорого заплатил за это. Святополк взял его в плен и передал в руки немцев. По решению суда в городе Резно Ростиславу выкололи глаза. Стоит зажмуриться, как Святополк и сейчас отчетливо видит, что учинили немцы над его благодетелем и за что он сам тоже в ответе. Ростислав был осужден за неисполнение каких-то несуществовавших обязательств. Когда к его глазам поднесли раскаленное железо, он сказал всего несколько слов, но они камнем легли на сердце племянника. Тогда он выслушал их с усмешкой, будто они не касались его. Но слова те глубоко ранили его душу. Они будили его по ночам, держали в напряжении, заставляли подниматься с постели и угрюмо бродить по темным коридорам замка. Он, как сейчас, видит посидевшую голову Ростислава и слышит его прицельные слова. — Милости, я не хочу. На что мне теперь глаза, если я не увижу больше неба над Микульчице, а иметь глаза, чтобы видеть перед собой подлеца и предателя родной земли? Не хочу. И он сам протянул руку за раскаленным железом. это мужественная рука, которая не дрогнула и в такой момент, заставила святополка отвернуться, чтобы не видеть, как навсегда угаснет свет в глазах князя. Не прошло и недели, а святополк стал уже постигать смысл содеянного. Он открыл Людовику Немецкому ворота в свою землю. Священники хлынули в Великую Моравию, и начались гонения. Войска Карламана захватили Велиград, богатство Ростислава, и святополк почувствовал, что приходит его черед. Но спасаться бегством было уже поздно. Сначала немцы держали его при себе, но скоро обвинили в неискренности по отношению к Людовику немецкому, заковали в цепи и бросили в темницу. Странно было, что его посадили в одну камеру со слепым Ростиславом. Вначале святополк молчал, боясь голосом выдать себя, но сохранить свое инкогнито в тесной камере было невозможно. Ростислав узнал его, то ли по странному молчанию, то ли по нервным шагам. Светополк боялся, а вдруг тот затушит его ночью. Целыми ночами он не смыкал глаз, даже унизился до того, чтобы просил тюремщиков перевести его в другую камеру, но их смех лишил его всякой надежды. Днем Светополк не смел поднять глаз на изувеченное лицо своей жертвы, но однажды вечером с наступлением темноты не выдержал, и расплакался. Услышав плач, Ростислав пошевелился в мраке и сказал, — Будь трижды проклят, если плачешь о себе, но если плачешь о народе нашем, я прощаю тебе, содеянное зло. — Я плачу о тебе, — еле слышно промолвил святополк. — Народ и без нас проживет. От такого ответа Ростислав вздрогнул. Он долго молчал, точно каменная стена — И вдруг сказал, «Мы были нечто, а теперь мы ничто. Твой плач обо мне — плач неразумного человека. И все же я прощу тебя, если ты вырвешься на свободу и спасешь землю нашу. Это будет расчетом за мою жизнь». Это прощение клятва вонзилось в душу святополка как стрела. И когда он снова понадобился немецкому королю, оно дало ему силы принять предложение Людовика — возглавить огромное войско, чтобы подавить мятеж в Моравии. Сторонники Ростислава и Святополка поднялись против франков. На деревьях развивались черные долгополые одеяния немецких священников и торчали концами кверху их рыжеватые бороды. Во главе восставших стал князь словамир Мятежники укрепились в воле под Микульчице, и войско Карламана терпело одно поражение за другим. Людовик Немецкий не мог помочь сыну, потому что в этот момент он и Карл Лысый делили между собой лотарингию, и ему самому нужны были воины. Поэтому Карломан с радостью принял согласие Святополка выступить против слова мира.